миссис дейл встретила его с вызывающим видом зато сюзанна бросилась ему на шею о вырвалась у нее и она крепко и долго прижимала его к себе задыхаясь от волнения несколько минут стояла полная тишина мама все таки настаивает юджин чтобы мы подождали год сказала наконец сюзанна и я думаю что пожалуй лучше если мы так и сделаем раз вокруг этого поднялся такой шум возможно что мы немного поторопились как вы думаете Я сказала мама, какого я мнения о ее разговоре с мистером Колфаксом, но ей до этого, очевидно, дела нет. Она грозит, что объявит меня душевно больной. Один год — это ведь не так много. Раз мы будем знать, что все равно я буду вашей, не правда ли? Но я решила, что должна сама вам обо всем сказать и спросить вашего мнения. Она умолкла, продолжая смотреть на него горящими глазами. Я считал, что мы уже договорились обо всем в сен -Джаке. — сказал Юджин, обращаясь к миссис Дейл, между тем, как в душу его медленно проникал ужас. — Да, верно. Но только я вношу одну поправку, а именно, что вы не будете видеться с Сюзанной. Я против того, чтобы вы встречались. При создавшемся положении это недопустимо, пойдут сплетни, и вам надо как-то урегулировать ваши отношения с женой. Совершенно немыслимо, чтобы вы всюду бывали с Сюзанной, в то время как жена ваша ждет ребенка. Я хочу, чтобы Сюзанна уехала на год и провела его в таком месте, где она может успокоиться и прийти в себя. И вы должны ее отпустить. Если она и тогда будет настаивать, что любит вас, и не пожелает считаться с элементарной логикой, я окончательно умою руки. Пусть получает свое наследство, пусть идет к вам, если вы ей так нужны к тому времени, и вы, надеюсь, опомнитесь, и либо добьетесь развода, либо вернетесь к миссис Виттл, вообще поступите как здравомыслящий человек». У нее не было намерения раздражать Юджина, но в каждом ее слове звучала злоба. Юджин нахмурился и повернулся к Сюзанне. — Это и ваше решение? — спросил он устало. — Я нахожу, что мама возмутительно вела себя Юджин, — сказала она уклончиво, а, возможно, отвечая на слова матери. — Мы с вами вправе распорядиться нашей жизнью, и в конце концов мы так и сделаем. Конечно, мы вели себя немного эгоистично. Я думаю, что год — это, пожалуй, не так страшно. Лишь бы только прекратился весь этот шум. Я могу подождать, если вы согласны. От этих слов такое невыразимое отчаяние, такая глубокая скорбь овладели Юджином, что он не в силах был говорить. Не верилось, чтобы Сюзанна, его Сюзанна могла предлагать ему это. Согласен ли он ждать год? И это говорит она, которая с таким вызовом утверждала, что ждать не станет. Год — это, пожалуй, не так уж страшно. Подумать только, что жизнь, судьба и миссис Дейл одержали над ним такую победу. Неужели судьба может так насмеяться над ним? Неужели жизнь может с таким неслыханным коварством обмануть человека? Он потерял место. Затея с Синим морем надолго зашла в тупик и, вероятно, ничего не даст ему. Сюзанна уезжает на целый год, быть может, навсегда, вероятно, навсегда, так как за год... Оставшись с дочерью, миссис Дейл добьется от нее всего, чего только захочет. Анжела стала ему чужой, и скоро появится на свет ребенок. Какая развязка!» «И вы это твердо решили, Сюзанна?» Печально спросил он, чувствуя, как скорбь обволакивает его туманом. «Я думаю, что так, пожалуй, лучше, Юджин», — уклончиво ответила она. «Я знаю, это большое испытание, но я буду вам верна. Обещаю вам, что чувства мои не изменятся». Ведь мы можем подождать год, не правда ли? Как вы думаете? Целый год не видеть вас, Сюзанна. Да, но он пройдет, Юджин. Целый год? Да, Юджин. В таком случае мне нечего прибавить, миссис Дейл, — сказал он, поворачиваясь к ее матери. Глаза его горели мрачным зловещим огнем. В сердце на мгновение вспыхнула ненависть к Сюзанне, и она могла так поступить с ним. Дать ему отставку, как он мысленно выразился. Что ж такова жизнь? Вы победили, — продолжал он. Это для меня страшный урок. Да, любовь жестока. Я люблю Сюзанну. Она мне дороже жизни. Иногда я сомневался, понимает ли она это.